Пристроенный гараж на одну машину, на втором его этаже, терраса с белой металлической крышей. Там они и увидели Тессу Тейс. Женщина вышла на террасу полить цветы. Светлые волосы струятся на ветру, хризантемы, георгины, ноготки, яркие краски осени на фоне белой металлической ограды. Заметив машину, женщина приостановилась, Лейка застыла в воздухе, в полуденном свете казалось, что она сошла с полотна ренуара. Линли мрачно отметил, что выглядит Тесса все так же, как на фотографии, снятой девятнадцать лет назад и бережно хранимой в домашнем святилище Тейса. «Вот вам и плата за грехи», — проворчал он. Глава восьмая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 но волосы оставались ослепительно-солнечного цвета, фигура легонькая, кожа с небольшой россыпью веснушек нетронута морщинами. Линли предъявил полицейское удостоверение. «Скотленд-Ярд, следственный отдел. Разрешите войти, миссис Маури?» Взгляд ее метнулся от Линли к угрюмому лицу Хейверс и вернулся назад. «Конечно».